С наступлением ночи вся полковая группа бомбардировщиков, покинув промежуточный северо-кавказский аэродром, сначала устремилась на восток, к морскому полигону, а затем легла на прямой курс к очередной точке посадки у западных границ Белоруссии. Был среди взлетевших и тот злосчастный. Управившись со взлетом, экипаж тотчас перешел на полет в автоматическом режиме, и дальше самолет шел сам Только совсем в другую, зеркально-противоположную сторону. Ну, чтобы разок взглянуть на компас или экран локатора. Куда там? На то и автоматика, чтобы не думать. А самолет с запада обогнул Кавказский хребет, подвернул вправо, пересек иранскую границу и помчал примехонько в сторону Пакистана и Аравийского моря. Теперь вообразите картину. Внизу беспечно сверкает огнями городского освещения «Тегеран», а над ним, на стратосферной высоте, несется советский сверхзвуковой дальний бомбардировщик с боевой ракетой на борту. И нужно было случиться такому совпадению. Именно в эти минуты, по штурманскому расчету времени, под самолетом, если бы он шел по заданному маршруту, должен был появиться Курск, за который был принят «Тегеран». Увидев крупный город и тем самым убедившись в правильности пути, штурман не приминул доложить по внутренней связи. «Командир, проходим Курск, тут моя теща живет». Тигеран был тих и не проявлял ни малейших признаков беспокойства. Вне всякого сомнения, его ПВО, и, как водится, наша, прозевала вход чужого самолета на территорию Ирана и не подозревала, каков сюжетец сотворился над его столицей. Но к тому времени в полковой группе пропажа уже обнаружилась. Спохватились и контрольные средства советской ПВО. Блударя хоть и поздно, но засекли над Ираном. Теперь с ближайших советских аэродромов, отбросив все условности, открытым текстом тянули экипаж как могли на себя, уговаривая взять новый курс, кратчайший к нашей территории. Командир корабля не сразу осознал всю драматичность своего положения, сообразив, был предельно послушен и на последних литрах топлива, промахав над Ираном полтора часа, сумел сесть у пограничных истребителей в Туркмении. Это был, конечно, единичный выпад, один на многие годы, но страшен, как страшны бывают последствия любой оплошности несобранных людей, коим подвластны высокие технические мощности и большие пространства. Иран хранил молчание. Знал ли он что-нибудь о нарушении его границ? Вряд ли. Тем не менее, советское правительство сочло необходимым, чтобы не напороться на разоблачение, извиниться перед соседом за невольное вероломство. Вот уж теперь Иран вознегодовал и обрушился на Советский Союз бранной и невоздержанной нотой. Жизнь, между тем, катила многими ручьями, сливавшимися в бесконечную реку проблем и забот. В начале 70-х годов Появилась возможность, скорее необходимость, оснастить часть уже немолодых стратегических кораблей новыми дальнобойными ракетами с переменными зарядами, обычными и ядерными. Управленческие инженеры детально проработали эту задачу с конструкторами, и вышло, что дело в общем стоящее, поскольку резко повышает боевые возможности и вполне осуществимое, но по сложности и объему работ для нас неподъемное. Поручить его, как мы рассудили, следует одному из гигантских волжских авиазаводов, которому Калян строит самые крупные боевые самолеты, такой заказ особой обузой не станет. Но промышленники были иного мнения. Не хотели связываться с экономически невыгодным для нас делом и всячески отбивались от нас. Не была на нашей стороне и военно-промышленная комиссия Совмина, для нее куда ближе были интересы производства, чем наши военные. Мы же настаивали, напирали, и комиссия снизошла, пустила документы выше. Постановление ЦК и Совмина состоялось. Но в дальнейших сражениях с Министерством авиапромышленности добиться удалось немногого. Завод, на который мы рассчитывали, брался оборудовать только три головных образца самолетов, да кроме того отработать технологическую документацию – Создать монтажное оборудование и изготовить комплектующие узлы. Остальное было нам сказано, делайте сами. «Да вы что!» — ругался я в министерских кабинетах. «Это же промышленная модернизация, нам ее не потянуть. И потом есть на это решение ЦК, какие могут быть разговоры». Там все понимали, но своим поступиться не собирались. Я не заметил, как наступило то время, когда святая святых требования постановлений Центрального комитета партии в бастионах министерских монополий, без малейшего опасения за расплату могли тихо проигнорировать и незаметно спустить на тормозах. Да и сами постановления пеклись, если присмотреться, без особого расчета на их исполнение. Главком не хотел вмешиваться в наши дела и никакой поддержки от него не последовало. «Сам в крайнем случае справишься на своих заводах!» Бросил он как бы между прочим и больше к этой теме не прикасался. Была у него такая невинная страсть вгонять меня в угол. Правда, в этом случае все заключалось еще и в другом. С маповцами он неизменно поддерживал самые добрые отношения и по пустякам в острые споры не лез. Инженеры были в шоке. Весь неимоверной тяжести груз нежданных забот обрушился на них. Но они быстро пришли в себя и уже знали, с чего начинать. Пришлось выделять под это дело один из крупных авиаремонтных заводов. Ему предстояло и программу текущего профремонта вытаскивать, без каких-либо сокращений, и переделкой самолетов заниматься да не один год. Кое-что присмотрели в Штатах – Уплотнили режим работы, упорядочили оплату труда. Пару самолетов закатили на ремзавод, один перегнали на Волгу. Прошло немало времени. Первая пара переоборудованных машин готовилась к выкатке. Следующая ждала своей очереди. А с Волги идут невнятные слухи. Лечу туда и сразу в цех, где стояла наша машина, мимо которой меня намеревались быстренько провести стороной. Как была, так и стояла. Только сняли с нее носки крыльев, да размонтировали некоторые панели. Вокруг ни души. Не то что рабочего народа, стремянок рядом не было. Такой наглости я не ждал. Взорвался мгновенно. Ругался без разбора адресов и выражений, и все ссылался, стыдя заводское начальство, например, нашего ремонтного завода, сумевшего в несравнимо более тяжких условиях справиться, казалось бы, с непосильной задачей. Директор завода Виктор Петрович Зимец, огромный добродушный мужик, все успокаивал меня, оправдывался какими-то техническими трудностями, с которыми тут, мол, пришлось столкнуться, как только вскрыли машину, и обещал сегодня же укомплектовать бригаду, чтобы продолжить работу а к опыту нашего завода я чувствовал, он отнесся с молчаливым недоверием и даже с некоторой иронией, проскальзывавшей в интонации голоса и в мимике его лица. «Куда, мол, вам уж калитут не ладится?» «Вот что говорю ему. Давайте слетаем прямо сейчас на наш завод. Что вам стоит? Через пару часов на месте. К вечеру вас доставят домой». Он согласился. По ангару зимец ходил молча, серьезный, сосредоточенный. Осмотрел в переоборудованной машины производственную оснастку. Присматривался, щупая пальцами к качеству работы. Спросил начальника ремзавода, чем помочь, и обещал кое-что сверхпросимого. Перед отлетом протянул мне руку и сказал, «Если бы своими глазами не увидел, не поверил бы». Но энтузиазмом горел директор недолго. Когда он вернулся на завод, благородные порывы слетели с него, как пух. Полураздетая, будто в нижнем белье, наша машина все так же сиротливо и заброшенно продолжала стоять в углу огромного цеха. Что же это стало твориться? Постановление ЦК и правительства для промышленников как письма от знакомой дамочки. Вот уже прошли все названные сроки, а к делу Волжский завод пока приступать и не думал. И никто, выходит, не контролирует выполнение решений центральной власти. Уж во всяком случае, не Министерство авиапромышленности. Там откровенно язвили насчет постановлений. Мало ли о чем можно в них написать. Да и, думаю, позвоню Сербину, этому непримиримому стражу высших партийных интересов в структурах военно-промышленного комплекса. Накручиваю Кремлевку, называю номер и дату постановления ЦК и Совмина, докладываю о провале волжанами всех его требований, прошу вмешаться и обязать нечестивцев исполнить свой долг. «Что ж вы раньше молчали?» — резко и грубо рыкнул он в ухо. «Хорошо, разберусь, вам позвонят!» И положил трубку. «О, какой строгий! Сейчас он там наведет порядок. Будут знать, как шутки шутить с цыковскими документами». Но звонка не последовало. Не напоминал о себе и я ему. «Только нарвешься, — подумал я, — на очередную грубость, а то и на разнос. Пошел он к черту!» Все как было, так и осталось. Те три несчастные машины, что лежали на совести земца, так и не были сделаны. Судьба постановления больше никого не интересовала. Весь план, растянутый на годы, пришлось вытаскивать на собственной тяге. Неожиданный остров вдруг взбурлила еще одна оказавшаяся мучительной проблема. Первоначально она обозначалась суетой в генштабе, тщательно выверявшим всякого рода справки по боевому составу полков и дивизий стратегических кораблей. Затем, в конце 1974 года, после едва присмиревшей многодневной буйной пурги, на нашем аэродроме в районе Приморья, переждав непогоду в Хабаровске, сел особый самолет с самим Леонидом Ильичем Брежневым на борту, За ним приземлился боинг американского президента Джеральда Форда. Уединившись где-то под Владивостоком, лидеры двух держав обсуждали условия новых акций советско-американского соглашения по ограничению стратегических вооружений. Это -то соглашение из-за дело дальнюю авиацию очень крепко Предстояло вывести из боевого состава около двух десятков стратегических бомбардировщиков, носителей ядерного оружия. И не просто отделить их от оставшихся в строю, а разрезать, расчленить, да еще представить американской инспекции предметные доказательства учиненного усекновения. В крайнем случае, если сочтем желательным приспособить обреченные бомбардировщики для других небоевых целей, Давалось право кастрировать их так, чтобы ни при каких ухищрениях на них невозможно было ни подвесить бомбу, ни подцепить ракету, ни тем более сбросить их. Жалко было бесцельно терять еще дюжи в нерастраченной силе воздушные корабли. Они вполне могли бы послужить в качестве самолетов-заправщиков, если переделать их по образцу и подобию тех, что на базе таких же Бомбардировщиков были построены лет 10, а может 15 назад. Это были мощные воздушные танкеры, заметно превосходившие по количеству и дальности передаваемого топлива даже знаменитые американские КС-135. Нам же с развитием парка заправляемых в воздухе самолетов так не хватало заправщиков. Правда, переделка бомбардировщиков, да еще на предъявленных условиях, штука чрезвычайно сложная предстояло не только наглухо запаять бомболюки, вырезав, именно вырезав, а не размонтировав, все их вооруженческое содержимое, но еще и извлечь из всех электрожгутов проводку управления бомбардировочным вооружением. И, конечно, поставить дополнительные топливные баки, смонтировать заправочные агрегаты, счастливо сохранившиеся в резерве, проделать десятки других головоломных операций а по завершении дел подать изделие на контрольную проверку американцам. Было что-то унизительное во всей этой каннибалистике, но тут шла игра по-крупному, и в наших коррективах никто не нуждался. На завод мы уже не просились. Тот, что когда-то строил месищевские машины, а в переделку попали имена они, давно клепал межконтинентальные ракеты пришлось разворачиваться на своем, ближайшем к Москве ремонтном, хорошо развитом, с новыми огромными корпусами и обновленным оборудованием. Но было ясно, без Минавиапрома не обойтись, и министр согласился помочь. Поскольку в орбиту реконструкции бомбардировщиков вовлекалось несколько промышленных предприятий, было решено создать в лучших традициях деловых отношений смешанную комиссию, Возглавить ее взялся Иван Степанович Силаев, в ту пору первый замминистра. Он выдал директорам предприятий строгие распоряжения, слетал со мною на ремзавод и, вполне удовлетворясь виденным, был совершенно уверен в успехе затеянной операции. Но, несмотря на это, поставки монтажного и самолетного оборудования шли очень медленно. А время летело скач. Возникли новые проблемы — Прочнисты, например, усомнились в запасах прочности крыльев, предназначенных для переделки уже не первой молодости машин. Деваться некуда. Самую пожилую гоним в Новосибирск на стат испытаний. В растяжках и нагрузках старушенция поскрипывала, но держалась молодецки и только под конец все-таки дрогнула, пустила по консолям трещинки. Пришлось ставить стапеля, усиливать крылья, Справились бы и с этим, но огромные, как мостовые пролеты, заводские стапеля пришли не в полном комплекте. Свыше всяких мер затягивались и другие поставки. Иван Степанович, которому я житья не давал, иногда собирал комиссию. Директора и полномочные представители предприятий съезжались и слетались издалека, усаживались за длинным столом в ожидании хозяина кабинета. Искусством руководства делами Иван Степанович владел с блеском по высшему классу современного цивилизованного бюрократизма. Каждый раз он прямо с ходу еще по пути к креслу задавал один и тот же лаконичный вопрос. «Документы готовы?» «Да», — отвечал я, — «готовы». И протягивал ему листы с согласованным проектом решений. В его первом крупном абзаце директора-анечестивца предавались анафеме, а далее перечислялись все те же старые мероприятия, но проставлялись новые сроки исполнения и назначались более ответственные исполнители. Иван Степанович бегло проскальзывал по строчкам, произносил «Так тут все сказано правильно!» и дрык ставил свою подпись. «Все, вопросы есть?» И того не более трех минут. Вопросы, естественно, не случались. Слышались вздохи облегчения, мгновенно нарушалась тишина, ерзали стулья, хлопали папки. Так, Иван Степанович, поднялся я как-то остановив движение. На прошлом заседании вы подписали аналогичный документ, но решение, как и все предыдущие, было провально. Где гарантия, что и с этим не взыграется та же история? Пусть хотя бы объяснятся те, кто сорвал ваше поручение. Иван Степанович щёл это лишним, уверяя меня, что на этот раз так не случится. Но случилось и в этот раз, и в следующее. Кончилось тем, к чему все и шло. Сроки загнали нас в угол, о них все чаще стали напоминать мне сверху пришлось, пока не поздно, несчастные «Эмки» отгонять в Заволжскую степь на грунтовый аэродром. Там их аккуратно, как в хорошей мясной лавке, разделали прямо по-живому, отрубили крылья, отрезали хвостовые оперения, прихватив крупные куски задних частей фюзеляжа и выставили на всеобщее обозрение с воздушного и космического пространства. Однажды фотография всей площади, уставленной рассеченными самолетами, попала на обложку огонька. Глаза бы мои не видели».